Глава десятая Покинув переговорную, Инн очутилась в объятиях Нолана и едва сдержалась, чтобы сразу не вырваться. «Ну, хватит!» Она мягко уперлась ладонями в его грудь, опустила ресницы. «Здесь все-таки штаб, а не твоя комната. И я не успела ни переодеться, ни вымыться». «Не страшно!» Экс-командор наклонился, поцеловал ее в лоб. Я волновался за тебя. Наверное, зря. Вы, как всегда, блестяще выполнили задание. Одним словом, живая легенда. Но, послушай, Ин отступила на шаг. Я не хочу, чтобы нас видели вместе. Расслабься. Старших офицеров тут нет. А Асиена никому не скажет. Ин повернула голову. Атари тактично держалась в стороне. Ее улыбка была робкой, а взгляд все еще виноватым. «Предчувствие тебя не обманули», — пробормотала бывший офицер. Сиена вопросительно изогнула бровь, но в этот момент Крейден подошел к ней с пострадавшей во время рейда и попросил исцеляющую заняться ею. Бегло осмотрев располосованное осколками лицо Скай, Атари велела девушке немедленно следовать за нею в медблок. «А ты как?» спросил нолан говорят тебе я тоже досталась ерунда отмахнулась ин она собиралась дождаться мэл но оказавшись рядом с экс-командором неожиданно поняла что сейчас ей лучше побыть одной прости нол мне надо идти такое ощущение что клятый песок у меня повсюду во рту в волосах и даже в, в нижнем белье она притворно закатила глаза и направилась к выходу «Увидимся после отбоя». «Ты придешь? Вопрос был задан с надеждой, но, как показалось девушке, настолько привычной, обыденной, будто речь шла о совместной тренировке или пробежке перед сном. И от этого на душе почему-то стало досадно и горько. «Нет», — покачала головой Ин. «Давай потом. Сегодня я очень устала». «Если я читаю ее по всей строгости и засажу в карцер, она меня возненавидит. Проявлюсь нисхождение, начнет презирать», — размышлял командор, прохаживаясь туда-сюда по комнате, мимо застывшей, как изваяние Мэл. Крики и ругань не помогут наладить отношения. Мягкое обращение даст повод думать, что ей все сойдет с рук». Я не хочу в ее глазах выглядеть ни тираном, ни тряпкой, но хочу ограничить вседозволенность и при этом стать ближе. Что мне сказать ей? А главное, как? Чтобы она начала доверять мне». Он нахмурился, придавая лицу выражение мрачной суровости. Пауза затягивалась, и Альн бросил на девушку быстрый взгляд — Привычной ухмылки на губах нет, но глаза, спрятанные под очками и внимательно следящие за ним, наверняка смеются. Ну давай, скажи уже что-нибудь, не заставляй себя ждать. Он удивился бы, если бы выяснил, что все обстоит с точностью, да наоборот. Мэллори не смотрела на него. Она стояла с закрытыми глазами и, откровенно говоря, смеяться ей не хотелось. Но мысли ее были схожими. «Хватит издеваться, Орен, скажи уже что-нибудь и давай побыстрее закончим». Столько времени стоять на вытяжку было выше ее сил. Голова гудела и наливалась тяжестью, сердце билось чаще, чем обычно, дыхание стало поверхностным и неровным. Ноги и спину ломила от напряжения, между лопаток, казалось, вбили огромный гвоздь, и все, о чем она сейчас мечтала, — это лечь на пол. Или прислониться к стене и медленно сползти по ней, расслабляя усталые мышцы. А еще лучше сбросить одежду, встать в душевой под прохладные струи и долго-долго стоять, пока вода не смоет всю пыль, грязь, слабость и боль». Ради этого она готова была признать вину, согласиться со всеми претензиями, выслушать упреки и даже что-нибудь пообещать. «Это действительно было необходимо», — наконец поинтересовался Орен. «Применение оружия против своих, угрозы, неподчинение офицеру?» «Да, командор», — Мел облизала сухие губы. «Тот самый редкий случай, когда цель оправдывает любые средства». «Возможно, мои решения не были идеальными, но...» «Задание выполнено. Трофеи получены. Жертв нет». «Девушка ранена. Согрупники напуганы. Командир разъярен», — продолжил перечислять Альн. «Я ничего не упустил? Неужели нельзя было поступить иначе? Более рационально, тактично, гуманно, в конце концов?» «Гуманнее всего было бы отпустить меня в душ, — безучастно подумала Мэл, — и отругать как-нибудь потом, когда апатия пройдет, и я сумею достойно ответить. В теории можно. На практике, когда времени раздумывать нет, и счет идет на микроны, рациональное отключается, она вдруг поняла, что упустила мысль и не знает, как продолжить. Сознание помутилось, слова разбегались, язык еле ворочился. Желание лечь на пол стало невыносимым. «Вы так и делали, Ван Антар", усмехнулся командор. «Отключали голову? И чем все в итоге закончилось?» Мел промолчала, и он с сожалением понял, что разговор не клеится. Общение было ей в тягость, но от привычной дерзости не осталось и следа, и Орен пришел к выводу, что это — из-за сожаления и чувства вины. Если пришло осознание собственной неправоты, можно обойтись и без карцера. Следует помнить, что каждое принятое решение имеет последствия, и ответственность за них полностью лежит на нас. И если эти последствия могут причинить вред окружающим, нужно остановиться и выбрать другой вариант. Он говорил долго и вдохновенно, приводя примеры из собственного и чужого опыта. Это была прекрасная речь, но Мэлори не услышала ни слова. Мысленно она лежала, раскинув руки на берегу моря, и теплые волны ласкали ее обнаженное тело. В ушах стоял монотонный шум прибоя, в ночном небе мелькали вспышки метеоров. «Надеюсь, выводы будут сделаны, и нам не придется возобновлять этот разговор». Внезапная тишина вырвала ее из объятий Морока, и Мэл догадалась, что, кажется, от нее ждут ответа. «Да, командор», — тихо проговорила она. «Наверняка это было то, что он хотел услышать. Все мужчины, вне зависимости от звания и положения, любят, когда им говорят «да». И вот еще что». Ален подошел ближе. Я не случайно упомянул анонтар Мне по-прежнему хочется выяснить, как связаны события десятилетней давности с тем, что происходит сейчас. В прошлый раз вы ушли от ответа и вынудили меня начать самостоятельное расследование. Не скажу, что мне удалось узнать многое, но... Если вам с Инджаил захочется восполнить пробелы в памяти или узнать о судьбе бывших соратников, тех что еще остались в живых. Я всегда к вашим услугам». Его слова произвели нужный эффект. Впервые за время беседы девушка заметно оживилась и даже переступила с ноги на ногу. «Вы знаете, где наши ребята?» спросила она. Альн усмехнулся про себя и решил, что теперь его очередь потянуть интригу. «Поговорим об этом в другой раз», сдержанно произнес он. «А сейчас...» рядовая мэллори можете быть свободны она плохо помнила как добралась до казармы короткий путь показался изнурительно долгим и мысль о том что нужно найти ин и сообщить о предложении командора потерялась где-то по дороге Не доходя до жилого отсека, Мел ввалилась в душевую, едва не столкнулась с Кэсси, которая сушила перед зеркалом волосы, и огляделась в поисках свободной кабинки. Крайняя как раз была пуста, в соседней кто-то плескался. Очки тут же запотели, Мел сдернула их, бросила на пол, а потом, не раздеваясь и не снимая ботинок, шагнула в мокрый поддон и открыла кран. Благословенный ливень обрушился сверху, но, увы, облегчения не принес. Шум прибоя стал оглушающим, горячие волны сбивали с ног. В какой-то момент Мэл потеряла равновесие, ноги свело судорогой, руки, не найдя опоры, скользнули по мокрой стене. И она, наконец-то, легла и расслабилась, созерцая, как в черном небе взрываются красные звезды. Выбежавшая из соседней кабинки Ин успела подхватить подругу до того, как та оказалась вниз лицом в наполненном водой поддоне. Кэсси, бросила она через плечо, удерживая Мэл одной рукой, а другой закрывая кран. Дай полотенца. Нет, лучше два. И позови кого-нибудь из парней, пусть помогут перенести ее в медблок. «Перегрев на фоне повышенных физических нагрузок», — сказала Сиена, положив пакет с охлаждающей жидкостью на голову Мэл. «И передозировка ультрафиолета. Солустаго». Примечание автора. Солустаго — то же, что солнечный удар. «Ничего страшного. Скоро придет в себя». Ин, у которой с мокрых волос до сих пор капала, с облегчением выдохнула. Атари приподняла века, лежащей без движения девушки. Зрачок, окруженный бледно-голубой радужкой, тут же сжался в крошечную точку. Глазной белок покраснел от выступившей капиллярной сетки. «Она вообще странно реагирует на свет», — Сиен вытерла руки салфеткой. «Интересно, почему?» «Мэлори тебе не говорила?» «Генетический дефект», — коротко ответила Ин, И поднялась. «Пойду отсыпаться», — «День был тяжелый». «Это не просто дефект», — возразила Атари. «Думаю, она полукровка. Как ты или Альн». «Мне только одно непонятно. Зачем скрывать правду? В наших кругах происхождение и чистота крови не имеют значения». Она выжидающе посмотрела на Ин, но та пожала плечами и направилась к двери. «До завтра. Я загляну утром». После ее ухода Сиена какое-то время стояла рядом с койкой, наблюдая, как пульсирует индикатор сердцебиения и молча кусала губы. Потом открыла ящик стола, вынула иглу для забора крови и стерильную емкость. «Почему я не догадалась сделать это раньше?» Подходящая вена была найдена на запястье. Вся процедура заняла не больше двух крон. «Ну все, пробормотала она, загружая пробирку в детектор. Вот и конец твоей маленькой тайни, девочка. Закончив работу и наскоро прибравшись в книгохранилище, Нолан заглянул в штаб. Гражданским запрещалось бывать тут без крайней необходимости, но для него делали исключение. Ведь если бы не роковое стечение обстоятельств, он до сих пор занимал бы здесь самый большой кабинет. Именно в дверь этого кабинета Нолан и постучал. Судя по раздраженному «Да, войдите!», командор в одиночестве размышлял над очередной неразрешимой проблемой. При виде друга Алин бросил взгляд на темпограф и удивленно хмыкнул. «Хм...» «Рабочий день закончился», — подтвердил Нолан. «А у тебя еще остались дела?» «Как сказать...» Урен устало провел ладонями по лицу. «Блум вызвался допрашивать пленного». Я разрешил, но, похоже, не стоило этого делать. Час назад их едва растащили, и до сих пор непонятно, кто первым полез в драку. В результате старший офицер вышел из карцера с разбитым носом, а пилот заявил, что не будет ни с кем разговаривать. Я пытался установить с ним контакт, но ничего не вышло. Он упорно молчит. «Умение грамотно вести допрос — целое искусство, которому нужно непрерывно учиться», — усмехнулся Нолан. «Блум слишком импульсивен и эмоционален. Он не годится для этой роли. Тут нужен опытный стратег, профессионал». «Предлагаешь вызвать кого-нибудь из Ксантра?» — хмыкнул командор и покачал головой. «Нет, нельзя, чтобы информация о пленнике оказалась за пределами аванпоста. Такая новость сразу же дойдет до столицы, и... Ты только представь, что тут начнется. А ведь у нас здесь еще бывшие офицеры, вернувшиеся с того света...» «Кстати, о них. Хорошо, что напомнил. Нолан был серьезен, как никогда. Мы могли бы привлечь Инджаил в качестве консультанта». Она славилась тем, что могла разговорить практически любого, хоть и лата, хоть и намирца. Умела каждому найти подход. У них с Мел были отработаны несколько тактик ведения допроса, весьма эффективных, между прочим. Например, когда одна из дознавателей — воплощение ярости и грубой силы, а вторая — само понимание и доброта — «И кто кого изображал?» «Теряюсь в догадках». «Для разнообразия они менялись местами». Экс-командор рассмеялся, потом снова посерьезнел. «Нет, правда, Альн. Ее опыт может нам пригодиться». «Вот сейчас и проверим». Орен нажал кнопку коммуникатора и велел помощнику. «Вызовите ко мне рядовую Джаил». Нолан хотел возразить, Сказать, что Ин очень устала и наверняка уже спит, но понял, что убедить вдохновленного новой идеей командующего подождать до утра ему, к сожалению, вряд ли удастся. «Да вы совсем озверели!» — возмутилась девушка, которая проспала в лучшем случае час. Тело ее толком не отдохнуло, натягивая на него чистую форму Ин чувствовала себя разбитой и мысленно крыла командора последними словами, но когда выяснила, что от нее требуется, гнев и возмущение уступили место радостному предвкушению встречи: Быть может, я снова увижу его, взволнованно подумала она, и внутри снова сладко заныла однако показывать свою заинтересованность Альну и тем более Нолану она не собиралась. «Старший офицер Блум допустил несколько грубых ошибок, которые придется исправлять», — бесстрастно проговорила она. «Итак, больше никаких допросов в картере. Обстановка там действует угнетающе и постоянно напоминает пилоту, что он в плену. Для разговора понадобится нейтральная территория». В идеале небольшая комната без окон с приглушенным освещением. «Рядом с архивом есть такая», — подсказал Нолан. «Раньше там была штабная библиотека, которую собирал еще командор Капан. При мне ее перенесли в общее книгохранилище, и с тех пор помещение используется как временный склад. Если освободить его от коробок, поставить туда стол и два стула... «Займись этим», — кивнул Орен. «Что еще?» «Никаких связанных рук во время беседы», — продолжила Ин. «И не нужно лишних глаз и ушей. С пленником лучше говорить наедине и без протокола, создавая иллюзию неофициальной, дружеской атмосферы, располагающей к общению. Чтобы вести записи для отчета или просто послушать, о чем идет речь, Устройте в соседнем помещении наблюдательный пункт. Один из сегментов общей стены замените подходящий по цвету перфорированной вставкой, сквозь которую хорошо видно и слышно все, что происходит в комнате, и посадите рядом стенографиста. Если соблюдать тишину, допрашиваемый даже не заподозрит, что разговор происходит отнюдь не с глазу на глаз. «Интересная идея». Командор задумчиво посмотрел на девушку. «У кого вы научились таким вещам?» Взгляд Инжаил на мгновение стал ледяным. «У командора Сартариса», — ответила она, и отвернулась. «Снова это имя». Орен вспомнил, что недавно оно уже всплыло в беседе с Ноланом. Сартарис, командующий столичной гвардией, позже возглавивший элитный отряд телохранителей Патриарха и уже 10 лет как покойный. Что-то во всем этом цепляло, рождало смутные предположения, заставляло сделать мысленную пометку на будущее. Может, Альн догадался бы прямо сейчас, но предстоящий допрос пилота волновал его намного больше. «Прежде чем ломать стену в бывшей библиотеке...» поразмыслив, проговорил он. «Давайте проверим, есть ли вообще смысл этим заниматься. Покажите, на что вы способны, и попробуйте установить с пленником хотя бы первичный контакт». «Прямо сейчас?» — уточнила Ин, И пожала плечами. «Ну, хорошо. Только не обольщайтесь, Джаил. Велика вероятность, что, несмотря на все...» «Ухищрение! Вражеский пилот не захочет с вами говорить!» «Ошибаетесь, командор!» — пряча усмешку под маской невозмутимости, подумала Ин. «Он не только поговорит, но и будет считать мгновение до следующей встречи!» В маленьком помещении пахло пылью. Его наскоро привели в порядок, проветрили и даже вымыли пол — но более уютным оно от этого не стало. К тому же вместо стульев принесли табуретки временно, как сказал Нолан, и поставили в центре угрюмый серый стол, превратив комнату в типичный кабинет для допросов. Ин только вздохнула. Как обычно, придется подстраиваться и отвлекать внимание на себя. Когда пленника привели... Лицо его было помятым и заспанным. «Хорошая выдержка», — отметила бывший офицер. «На его месте я, несмотря на усталость, не сомкнула бы глаз до утра». «Развяжите ему руки», — попросила она сопровождающих. «Слишком рискованно», — дежурный покачал головой. «Мы заботимся о вашей безопасности. Благодарю». «Но я сама могу позаботиться о себе», — спокойно ответила Инн. «Выполняйте». Элаты нехотя подчинились, но предупредили, что будут ждать за дверью и вернуться в любой момент, если им что-то покажется подозрительным. «Не люблю, когда меня считают беспомощной». Девушка взяла одну табуретку, подвинула мужчине вторую и вежливо улыбнулась. «Садись». «Прости, что пришлось разбудить, но мне так хотелось тебя увидеть», мысленно продолжила она, но вслух сказала другое. «Во-первых, от имени командующего базой я приношу извинения за поведение старшего офицера. Он действовал необдуманно, отнесся предвзято и поддался эмоциям, что в данном случае недопустимо». Пилот молча сел напротив явно не спеша вступать в разговор. «Хотя офицера можно понять...» Ее голос смягчился. «Нам всем не терпится выяснить, с кем мы имеем дело. Ведь не каждый день на нашей базе появляются... Живые враги». Нет, она не хотела его так называть. Все внутри противилось этому. «Такие, как ты...» Инн внимательно посмотрела на пленника и заметила усмешку в его глазах. А потом запоздало представила, что мог наговорить ему Блум и как на этом фоне выглядит она со своим дружелюбным тоном. «Хороший коп, плохой коп». Подобный прием был знаком даже землянам. Пилот, наверное, тоже все понял и считает ее подосланной улыбающейся фальшивкой. От этой мысли ей почему-то стало обидно и больно. «Меня зовут Инджаил», — негромко сказала она и протянула ему руку, как предложение дружбы. Но пленник не пожал ее, а мягко накрыл своей ладонью и сердце девушки пропустило удар. «Капрал Эладар, командир звена пилотируемой боевой техники класса «Б». Представился он в ответ. «Гражданин республики Эмер». «Республики?» Невольно вырвалась у нее, и мужчина, понимающий, улыбнулся. «Ты полагала, что в стане аборигенов царит анархия?» «Нет, конечно». Ин смущенно опустила глаза. «Но я не понимаю, почему...» Она замолчала, вдруг осознав одну важную вещь. Первая же фраза, произнесенная пленником, вызвала у нее десятки вопросов, ответы на которые обязательно заинтересуют командора и офицеров. Однако ей при всем желании не удастся запомнить все сказанное в точности, слово в слово, чтобы потом передать устно или составить отчет. Хочет она того или нет, но на сегодня этот закамуфлированный допрос придется закончить». «Ты, наверное, устал?» Девушка с видимым сожалением убрала руку и поднялась. «Да и я еще не пришла в себя после случившегося. Лучше продолжить в другой раз». Она снова улыбнулась ему и заметила, что теперь делает это легко, искренне и с удовольствием. «Отдыхай. Завтра тебя ждет долгий и обстоятельный разговор». Мужчина нехотя поднялся, И когда Ин подошла к двери, чтобы позвать дежурных, окликнул ее по имени и сказал «Передай командующему базой, что извинения приняты. Но если он хочет получить от меня интересующие его сведения, пусть больше не присылает своих офицеров. Я буду говорить только с тобой». Сиена проснулась раньше обычного — задолго до сигнала к подъему. Ей снились тяжелые сны, гнетущие, мрачные, и эта тяжесть осталась с ней даже после пробежки и контрастного душа. «Ничего не скажешь. Прекрасное начало дня». Она переоделась, вышла в коридор, постояла немного, собираясь с мыслями. Огляделась. За полупрозрачным стеклом в одном из боксов мигал огонек. Оставленный на ночь детектор закончил исследование и был готов показать результаты. Атари включила в помещении свет, подошла к прибору, запросила данные. Термопринтер загудел, разогреваясь, и вскоре из его недр поползла лента тонкого белого пластика. Немного выждав, Сиена принялась просматривать расшифровку. «Так-так, митохондриальная ДНК». Бормотала она себе под нос. Примечание автора. Митохондриальная ДНК передается только от матери. Сома элата. Ничего необычного. По крайней мере, с материнскими генами все понятно. А вот с отцовскими... Жаль, что нет Y-хромосомы. Примечание автора. Y-хромосома присутствует только у мужчин и содержит информацию о предках по мужской линии. «Ну тогда посмотрим, что у нас творится в ядре». Пластиковая лента продолжала ползти. Сиена отвлеклась в поисках стилуса, чтобы сделать пометки, и в этот момент в боксе погас свет. Она обернулась и увидела знакомый силуэт на фоне открытой двери. В темноте глаза Мел тускло светились, словно две крошечные бледно-голубые луны. От испуга у Атари перехватило дыхание. Она отшатнулась от рабочего стола, срочно подыскивая объяснение происходящему, но оно не понадобилось. В мгновении ока бывшая офицер оказалась рядом, выдернула детектор из сети и с размаху грохнула его о пол. Обломки разлетелись по комнате, термопринтер жалобно пискнул и затих, а Мэлори повернулась к сиене и тихо, но отчетливо пообещала. «Еще раз подобное выкинешь, я тебя убью».